Русская народная сказка «Баба-яга». Жили себе дед да баба. Деда вдовел и женился на другой жене, а от первой жены у него осталась одна девочка. Злая мачеха ее не полюбила, била-била ее и думала, как бы вовсе извести. Один раз отец уехал куда-то, а мачеха и говорит девочке, Поди ты к своей тетке, к моей сестре. Да попроси у неё иголочку да ниточку тебе рубаху сшить. А тетка эта была баба-яга. А девочка была не глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. Здравствуй, тётушка. Здравствуй, родимая. Зачем пришла, пожаловала? Да матушка послала меня к своей сестре, попросила Иголочку да ниточку забрать, чтоб мне рубаху шить. А тетка ее и научает. Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать Так ты ее ленточкой повяжи. Там тебе ворота будут скрипеть да хлопать, Ты подлей им под пятки маслица. Там тебя собаки будут рвать, так ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза драть, так ты ему ветчины дай. Пошла девочка к Бабе-Яге. Идёт, идёт и пришла к избушке на курьих ножках. Стоит хатка, а в ней сидит Баба-Яга, костяная нога и ткёт. Здравствуй, тётушка. Здравствуй, ради моя. Моя матушка послала попросить у тебя иголочку да ниточку мне рубаху шить. Надо бы, да. Ну, хорошо, садись, покуда ткать. Села девочка и стала ткать. А баба яга вышла и говорит своей работнице. Ступай и стопи баню. Да вымой мою племянницу хорошенько. Я ей завтра позавтрак позавтракаю. Девочка услышала и сидит не жива, ни мертва, вся перепуганная. Позвала работницу и просит, умоляет. «Родимая ты моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой их заливай, решетом воду носи!» И подарила ей разноцветный бархатный платочек. А баба яга дожидается, подошла к своему окну и спрашивает. «Ну, ткешь ли, племяннушка, ткешь ли?» «Милая!» а, «Тку! Тку, тетушка! Тку! Тку, милая!» Баба-яга отошла, а девочка подозвала кота «Киса! Киса!» и угостила его ветчиной и спрашивает «Кот-котофей, а нельзя ли куда-нибудь убежать, уйти отсюда?» -во? «Мяу! Вот тебе гребешок и полотенце, — говорит кот». Возьми их и убегай, за тобой будет гнаться Баба Яга, Так ты приклони ухо к земле, и как заслышишь, что она близко, Брось сперва полотенце, сделается широкая река, А если же Баба Яга перейдет через реку и будет догонять тебя, Ты опять преклони ухо к земле, И ежели услышишь, что она близко, брось гребешок, и сделается дремучий-предремучий лес. Сквозь него она уж точно и доберется. Девочка взяла полотенце, гребешок поклонилась коту-котофею и побежала. Собаки хотели ее рвать, так она бросила им хлебца. Они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться, Так она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстигать, так она ее ленточкой атласной перевязала, и та ее тоже пропустила. А кот сел ткать, и ткет-ткет Баба Ягу поджидает, да не сколько ткет, сколько путает нитки. Баба Яга подошла к окну, принюхалась И спрашивает. «Ткешь ли, племянушка Ткешь ли, милая? Не вижу, не слышу. Тку-тку, тку-тку, тетка, тку-тку, – отвечает грубый ей кот. «Баба Яга разозлилась, бросилась в адку, увидела, что девочка ушла и давай бить кота ругать!» Как жой ты сякой, почему ж ты не высрапал девчонки глаза? Я тебе столько лет служу, говорит кот, а ты мне косточки не дала, она мне ветчину вкусную подарила. Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и даже на работницу, давая их всех ругать, колотить. А собаки ей и говорят, «Мы тебе столько служим, а ты нам корочки горела не бросила, а она нам хлебца дала». Ворота говорят ей, «Мы тебе столько служим, а ты нам водицы под пяточки не подливала, а она нам маслица подлила». А березка и говорит ей, Я тебе столько служу, а ты меня ниточкой не привязала, а она меня ленточкой атласной обвязала. Работница и говорит Еге, я тебе столько служу, а ты мне тряпочки рваные не подарила, а девочка мне платочек бархатный подарила. Баба Яга, костяная нога, поскорее села на ступу, толкачом погоняет, по мелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Девочка преклонила ухо к земле и слышит. А Баба Яга гонится и уж близко-близко, совсем близко, взяла девочка и бросила полотенце. Сделалась река, да такая широкая приширокая Баба-яга прилетает к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой, взяла быков, пригнала их к реке. Быки пили, пили и выпили всю реку дочисто. Баба-яга опустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит. «Баба-яга догоняет! Что же делать?» Бросила гребень и сделался лес. Да такой дремучий, да такой страшный. Баба-яга пустилась грызть, грызла, грызла. Да сколько ни старалась, не смогла прогрызть и боротилась назад. А тем временем дед уже приехал домой. Посмотрел на мачеху, на дочку И спрашивает, что же здесь произошло, где ты была, дочка? Ах, батюшка, говорит девочка, так и так, меня мачеха посылала к тетке к своей, попросила иголочку да ниточку принести, рубаху шить, а тетка оказалась бабой ягой, баба яга-то меня съесть хотела, да я убежала. И рассказала девочка, как было дело. Дед, как все узнал, рассердился на жену и выгнал ее. А сам стал с дочкой жить-поживать, да добра наживать. И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.